Глава 35. -я. Зловещая маска. <сосащий> Мучительно вздохнул Мельхейс. Веноздано пронзило его голову, но он еще не был уничтожен, и его тело было в норме. Ха! Похоже, что в тебя поместили весьма проблемную вещицу. В мозг Мельхейса был вонзен демонический меч порабощение это магический артефакт, управляющий даже мышлением своего носителя. «Сгень!» Вонзившийся в мозг Мельхейса демонический меч порабощения был уничтожен моим сокрушителем законов. Когда я вытащил вино сдано из его головы, он взглянул на меня пустыми глазами. Постепенно его глазам начал возвращаться нормальный оттенок. Пришел в себя Мельхейс. Он опустил голову, как бы извиняясь за доставленные неудобства. «Простите меня, владыка Анос. Меня застали врасплох». Тогда, когда я осматривал башню Союза, Мельхейс однозначно не помнил меня. Так что весьма странно было услышать, что он ждал столько лет, чтобы убить меня. Конечно, ещё оставалась возможность того, что он каким-то способом ловко скрыл воспоминания, однако, видимо, целью Авоса Дельхивии было заставить меня так думать и убить своего союзника в лице Мельхейса. Тогда у него точно не было воспоминаний обо мне, а после того Мельхейса починили демоническим мечом порабощения. Впрочем, в тело Рэя же вложили демонический меч контракта. Я ожидал, что такое возможно. Кто это сделал? Мельхейс огорчённо покачал головой. «Не знаю. Я не заметил ни его лица, ни даже магической силы. Это произошло ночью после встречи с вами, владыка Анас. Кто-то напал на меня, и когда я опомнился, он уже пронзил меня демоническим мечом порабощения. Две тысячи лет назад я сохранил Бенаевн, но у меня даже шанса не было применить его. Две тысячи лет назад Мельхейс бежал от подчиненного Авваса Дельхиви, преодолев стену» и отложил Бенаевн себе про запас, готовясь к следующему нападению. И в этот раз использовал, чтобы убить им меня. Думаю, враги знали, что Мельхейс очень силён и тщательно подготовился. Я вонзил веноздано в землю, после чего вещественное тело клинка исчезло и осталось только тень у меня под ногами. В принципе, можно назвать это вложением клинка в ножны. Пора бы ей уже присоединиться. Моя левая рука отпустила плечо Мельхейса, я схватил её правой, крепко присоединил к месту разреза, и она приросла. Я попытался легонько подвигать пальцами. Хм, никаких проблем. Гайоса и Эдора сюда. Есть. Мельхейс создал пару магических врат. Они открылись, и в это место телепортировались трупы Гайоса и Эдора. Что будете с ними делать? У семи древних демонических императоров, кроме тебя, слито основы и захвачены тела. Мельхейс задумался с покорным выражением лица. Подчиненными Аваса Делихевии? Верно. Когда я имел дело с Эйвисом, мне не оставалось ничего, кроме как уничтожить основу, но сейчас все иначе. Вот они, основа двух подчиненных Аваса Делихевии. Я нарисовал на трупах Гайоса и Эдора магические круги. Воспользовавшись заклинанием Джегруа, я отделил основу этой парочки от слитых с ними основ. Достаточно уже того, что вам приказали захватить 7 древних демонических императоров! Должно быть даже среди подчиненных Аваса Дельхеви вы весьма просвещенные касательно нынешнего положения дел. Семь древних демонических императоров обладают положением, позволяющим им напрямую влиять на предание о тиране владыки демонов. Не думаю, что он лишь приказывал ничего не знающим людям, а даже если так оно и есть, воскресив их ангалом я могу увидеть знакомые лица. Когда Джегро завершил разделение основ, я капнул на них двумя каплями крови. «Воскресните, о глупцы, посмевшие восстать против меня!» Я ведь у меня свои подлинные сущности. Я нарисовал магический круг и запустил заклинание Нгал. Чем больше времени прошло с момента смерти, тем ниже шанс успешного воскрешения, но поскольку я остановила время при помощи Ревайда, можно было не бояться того, что заклинание не сработает. И в этот миг прилетели две ударные волны, разбивших пространство. Они разрубили обе основы в процессе воскрешения, и тебя следы исчезли. Что? И сдал Мельхейс удивлённый возглас. Я взглянул в место, откуда прилетел удар. Там стоял мужчина в зловещей маске. Он носил чёрный, как смоль латы. Интересно, является ли маска каким-то магическим артефактом, ведь когда я напряг магические глаза, то не ощутил от мужчины магической силы. Неудивительно, что я не заметил его до того, как он атаковал. «Это невозможно! Он силой вошёл в Азайзис извне?» – растерянно сказал Мельхейс. Он прав, если войти, то внутри, вопреки ожиданиям, ещё можно как-то телепортироваться, а вот открыть в него проход снаружи сдача не из лёгких. «Ха, ты есть Ава с Дельхеви?» Мужчина в маске никак не ответил. «Не собираешься отвечать? Тогда я тебя заставлю». Я протянул руку к ногам, тень меча медленно всплыла, и я потянулся рукой к рукояти. Рука мужчины в маске дёрнулась, после чего в Азейзисе появилась трещина, и мужчина скрылся в ней. «Мельхейс, Преследовать его будет трудно, поскольку я не ощущаю магической силы, но внутри Азайзиса я его не нахожу. Вероятно, он сбежал. Он заключил, что ему нечем крыть вину с Доноа. Должно быть, он видел мою с Мельхейсом битву. Ещё бы секунды он стал ржавчиной на вину с Доноа, но, похоже, он весьма благоразумен. Уверен, он хотел разобраться с подчинёнными о васадельхиве и слитыми с Гайосом и Эдором. Утечки информации можно избежать, если уничтожить даже саму основу. Как мы поступим? Сейчас мы ещё можем успеть его догнать. Нет, забудь про него. Сейчас не место и не время для погони. К тому же этот мужчина в маске мог это предвидеть. Я позже тебя проинструктирую. Возроди Гайоса и Эдора. Мужчина в маске разделался лишь с основами подчиненных Аваса Дельхевии. А основы самих Гайоса и Идора остались невредимы. Воспоминаний у них, думаю, нет, но мы хотя бы можем воскресить их в нормальном состоянии. Слушаюсь. Я вонзил вино с в пол, и тот превратился в тень. А затем тень исчезла, передо мной открылись магические врата, из которых появился меч из домантового железа. Вы останетесь здесь? Да. Я взял меч из домантового железа. Попрошу встать в эти врата. Я соединю их с ареной и точно так же отправлю наружу Рея Грандсдори. Кивнув, я вошел в магические врата. Пройдя через место напоминающее искривлённый проход, я вскоре услышал голоса. Эй, что случилось? Да чёрт его знает. Я уже давно не вижу ничего, что происходит на арене из-за магии, да и не слышу ничего тоже. Администрация молчит. Что тут, блин, происходит? Эй, погодите-ка. Взгляните туда. Это же человеческий силуэт. И вправду. Эффект магии закончился. Один стоит, а другой лежит. Всё закончилось. Кто победил? Магический круг на арене пропал, и Азизис полностью развеялся. На ней они увидели меня, держащего меч из дамантового железа, лежащего на спине Рэя, рядом с которым был сломанный нитью. «Подтверждаем факт разрушения демонического меча участника Рэя Грансдори. Побеждает участник Анос Валдигот. Раздался голос совы. «Ура!» Раздался громкий крик по всей арене. «Он сделал это! Слышишь, дорогой, Аносик победил!» «Ага, и вправду! Но он даёт, конечно!» Услышал я голоса мамы и папы. «И всё-таки господин Анос номер один во всём мире!» Ага, меньшего от господина Аноса можно и не ждать. Он такой суперкрутой! А... Эй, ты чего плачешь? Так ведь я сильно тронута. Господин Анос выиграл на турнире организованной фракцией императорских семей, на котором все правила были настроены против него, и при этом даже ни на что не жаловался. Но хватит уже, будь серьёзней. Я всегда серьёзно. Все девушки из союза поклонников прослезились. Со зрительских мест раздались громкие аплодисменты, больше их честь принадлежала полукровкам, Думаю, они были очень рады. Полукровки находились в неугомонном возбуждённом состоянии, аплодировали и кричали так громко, что охрипли. После того, как возгласы и аплодисменты поутихли, парещая в небе сова вновь заговорила. Торжественное закрытие турнира будет проведено позже. Сперва мы прямо здесь же проведём награждение чемпиона Анаса Валдигода подарочным демоническим мечом. После чего на арену вышла девушка в головном уборе, несущая в обоих руках демонический меч. Это была блондинка с распущенными волосами и голубыми глазами, и ее лицо было мне очень знакомо. Подойдя ко мне, она приветливо улыбнулась. «Поздравляю тебя!» Она подала мне подарочный демонический меч. «Хм, что ты делаешь, Саша?» Услышав мои слова, Саше стало неловко. «Не переживай. С твоей мамой находится Миша. Да и матч все равно закончился. Если что, ты сам справишься с этим?» «Я тебя не о том спрашиваю». Саша недовольно на меня взглянула. «Не думаю, что ты знаешь, но Ратникрон считается весьма известным. Наша семья не в с мечами, но нам дана привилегия чувствовать чемпиона турнира демонических мечей». «То есть они пытаются ублажить чемпиона?» Саша — прямая наследница одного из семи древних демонических императоров и обладает соответствующим для этого социальным положением. «Давай, бери уже меч!» Саша прямолинейно стунула мне меч. «Не так себя должна вести та, что пришла чувствовать меня!» Я непринужденно взял демонический меч. «Сейчас как раз перейду к этому». Её лицо покраснело, и она пристально взглянула на меня. «Поздравляю тебя, Анна Валдигот! Да будет благословлён твой меч!» Закрыв глаза, она потянулась ко мне на цыпочках. Её губы легонько коснулись моей щеки. Со зрительских мест вновь раздались аплодисменты. Зрители словно благословляли мою победу. «Чтоб ты знал!» Начала Саша, потупившись, видимо, не желая смотреть мне прямо в глаза. «Это просто такой обычай!» «Я сделала это не потому, что хотела!» «Могла не говорить, я и так понял!» Услышав это, Саша была разочарована, затем она скорчила немного недовольное выражение лица и отвела от меня взгляд. «Я согласилась, потому что думала, что ты победишь!» Слабым голосом пробормотала Саша. «Я не собиралась. Не собиралась чувствовать какого-либо другого владыку демонов, кроме тебя!» Неловко выговорила она, словно подбирая слова, которые впечатлят меня. «Да чего же, милые слова!» «Хороший настрой!» Она естественно улыбнулась. «Чего тебе? Опять важничаешь?» – проворчала Саша, перестав улыбаться. «А!» – произнесла она, будто что-то вспомнив, и затем нарисовала передо мной магический круг. Это было заклинание Ликс, она передавала голос по всем зрительским местам и магической трансляции. «Анна Свалдигот, расскажите, как вы сейчас себя чувствуете!» «Хорошо! Я уже решил, что скажу!» Я смог победить благодаря этому мечу. Я демонстративно поднял над головой меч из домантого железа. Отец ковал этот меч из домантого железа, вкладывая в него собственные чувства, и наделил его силой, не уступающей даже демоническому мечу и нитио. В нем заключена не магическая сила, а нечто иное душа! Мой отец, истинный мастер! Спасибо тебе, папа! сказал я, повернувшись к зрительским местам. Мой взор был направлен на отца, который выглядел так, словно пытался вытерпеть что-то. Я услышал его голос. «Что он такой болтает? Эй, Изабелла! Он ведь должен был сказать что-то учителям Академии! Да и в мече там ничего такого нет! Это ведь все его сила! Все из-за того, что он старался изо всех сил!» Отец зарыдал от переполняющих его чувств. Сидящая рядом с ним мама улыбнулась и тоже прослезилась. «Он такой необыкновенный!» «Изабелла, я ещё никогда не был так счастлив!» Мама ласково погладила дрожащего отца по спине. «А теперь начнём подготовку к торжественному закрытию. Уважаемые зрители, просим вас пройти в тронный зал!» Раздался голос совы. Зрители начали один за другим вставать со своих мест. Взглянув на Рэя, я увидел, что его окружает несколько врачей. Но раны у него были, должны быть, непосильные для них. Они накладывали на него магию исцеления, но всё никак не могли вылечить его». «Можете разойтись, я вас подменю!» Я наложил на Рея заклинание Эншель. Примечание переводчика. Записано как «Антимагическое исцеление». Его раны затянулись прямо на глазах, и он слегка приоткрыл глаза. «Все закончилось?» Спросил Рэй с ошеломленным лицом. Должно быть, он на какое-то время потерял сознание. «Хороший был поединок!» Я протянул руку лежащему Рею, он взялся за неё. Что меня больше всего огорчает, так это то, что я рад своему поражению. На следующий раз победа будет за мной, поскольку в этот раз я пытался всеми силами защитить тебя. Сказала мне Рэй, встав на ноги: Буду ждать с нетерпением. Мы с Рэем улыбнулись. Рэй, господин Анас! Раздался приближающийся голос. Взглянув в его сторону, я увидел миссу, которая стремительно спускалась на арену со зрительских мест. Ее глаза были все в слезах, а лицо было мертвенно бледным и она не выглядела слишком взволнованной моей победой. «Ты в порядке, Мисса? Волнуясь из-за неё, спросил Рэй. «Просто...» Она попыталась заговорить, но у неё словно ком в горле встрял. «А? Прости меня!» С трудом выговорила Мисса. Она выглядела так, словно совершила какой-то непростительный грех. «Мама Рэя, я... я... Ещё бы немного и стало лучше, но я не смогла защитить её. Если бы я только заметила...» «Что ты?» «Не волнуйся об этом!» Услышав мои слова, миссо удивлённо вытаращила глаза и вопросительно взглянула на меня. «Духомор исцелен! Я капнул кровью на арену и использовал ингал.